Часть третья, 1948-1967 годы, строительство нации. Глава седьмая, война за независимость, 1947-1949 годы. Ночь, 29 ноября 1947 года. После голосования Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о разделе Палестины была отмечена спонтанным изъявлением радости. Толпы танцевали на улицах. Благодарственная молитва Халель возносилась в синагогах, специально открытых посреди ночи, а дети усыпали цветами зловещие британские бронемашины, Одним из тех, кто не принимал участия во всеобщих торжествах, был Давид Бен Гурион. Будучи реалистом, он осознавал кровавые потери, которые принесет создание еврейского государства. Годом ранее, на 22-м Сионистском конгрессе, он посоветовал руководству службы безопасности Ишува держать еврейские силы под контролем. избегать конфронтации с британцами поскольку вскоре будет объявлено государство что повлечет за собой войну не только с арабами палестины но также и с регулярными войсками арабских государств в то время государство члены лиги арабских государств созданной к концу второй мировой войны для формирования объединенного арабского фронта были еще далеки от принятия какой-либо резолюции о военном вмешательстве в Палестину. Оценка бен была основана не на достоверной информации, а скорее на оценке существующей динамики в Палестине и арабских государствах, которая в конечном итоге приведет к вторжению последних в Палестину. В июле 1945 года Это же понимание заставило его созвать конференцию богатых и выдающихся евреев в Нью-Йорке и убедить их предоставить исполкому ВСО средства, необходимые для покупки оборудования для производства оружия из избытков армии США, продававшихся как лом. Он сказал им, что борьба в Палестине больше не будет вестись исключительно против арабских банд, но против арабских армий, и поэтому крайне важно создать еврейскую оружейную промышленность в Палестине. Еврейский энтузиазм по поводу резолюции ООН проистекал из того факта, что народы мира признали право еврейского народа на суверенное государство в Палестине, но помимо этого было ощущение, что здесь произошло великое чудо. Как говорится в ханукальной истории, это ощущение чуда, которое позже было распространено на все события 1948 года, так называемого «Года чудес», преобладало, потому что, вопреки ожиданиям англичан и арабов, и восточный, и западный блоки поддержали проект резолюции. Как мы видели, Советский Союз и Коминтерн яростно выступали против сионизма и враждебно относились к еврейскому национализму. В феврале 1947 года, когда британцы решили покинуть Палестину, они предположили, что Организация Объединенных Наций не достигнет обязательной резолюции по Палестине, для которой требовалось большинство две трети голосов из-за противодействия Советского Союза. Но вместо этого Советы воспользовались этой возможностью, чтобы подорвать позиции Великобритании на Ближнем Востоке и ускорить ее уход из Палестины, поддержав создание еврейского государства. В апреле 1947 года постоянный представитель СССР при организации объединенных наций Андрей Громыко выступил с речью в поддержку решения палестинского вопроса, в котором признаются права евреев, а также катастрофа, постигшая их во время Второй мировой войны. Хотя он выразил предпочтение единому двунациональному государству, он описал евреев как нацию, достойную собственного государства и поднял вопрос о возможности раздела Палестины и создание в ней двух государств, одного еврейского, а другого арабского. Эта речь знаменовала изменение позиции СССР, и 29 ноября СССР и его сателлиты проголосовали за разделение. Это было так называемое «великое чудо», поразившее как союзников так и врагов евреи были склонны объяснять изменения советского положения следствием холокоста некоторые даже говорили что сталин явно выразил свое намерение поддержать еврейское государство в качестве компенсации за то что евреи перенесли во время войны исторические исследования отвергли это объяснение Ни моральные принципы, ни историческая справедливость не побуждали великие державы проголосовать за резолюцию о разделе. Каждый руководствовался своими интересами. То, что евреям казалось божественным чудом, признаком существования глобальной системы правосудия – было воспринято арабами как вопиющая несправедливость, судебная ошибка и акт принуждения. Их призывали согласиться на раздел страны, которая всего 30 лет назад считалась арабской, и на создание в ней еврейского государства. Для них признание национальных прав евреев в Палестине было невыносимым, И единственно возможным ответом было вооруженное сопротивление. В основе этих различий в восприятии лежало то, что позже проросло в противоположные еврейские и палестинские нарративы о войне 1948 года. Названия данной войне отражают этот резкий контраст Бен Гурион. назвал ее Хакома хаккомэмиут», фразой, которая буквально переводится как «война за суверенитет», но фактическое значение, которое несколько расплывчато, и его трудно передать. Наиболее близка по смыслу фраза на русском языке «война за независимость» отражающее самое важное изменение, которое произошло в результате этого – достижения еврейского суверенитета. Бойцы Пальмах, предшественника и передовой части новой израильской армии, назвали это «войной за освобождение», как если бы это была еще одна антиколониальная война, ведущая к освобождению от иго иностранного правителя – в данном случае британцев. Однако война велась не против британцев, а против арабов. Это была не освободительная война, а война между двумя народами, стремящимися к контролю над одним и тем же участком земли. Со своей стороны арабы назвали войну нейтральной фразой «война 1948 года», Подразумевая, что это была лишь одна из серий войн, которая велась и будет вестись, меньше внимания уделялось самой войне. Ее причинам и ходу, так как согласно их точке зрения, наиболее важен был результат — потеря Палестины как государства и изгнание примерно 700 тысяч палестинцев. Для них это была НАКБА. КАТАСТРОФА. Игроки драмы «Война за независимость» естественно не знали того, что мы знаем сегодня. Их озарения и реакции, наряду с их действиями и бездействием, происходили в лучшем случае в ситуации нехватки разведывательных сведений и в худшем – полного их отсутствия. Решения были приняты на основании необоснованных предположений. Так, например, евреи не верили, что британцы действительно и по-настоящему намеревались эвакуироваться из Палестины. Некоторые вообще не верили в это и нашли доказательства примафачие на первый взгляд итальянский Тайного британского заговора с целью уничтожения Ишуа, в то время как другие колебались между полной и частичной верой. Это ошибочное предположение также поддерживало мнение, что британцы стремились создать ситуацию, в которой побежденные евреи будут умолять их вернуться и возобновить правление в Палестине, не делая никаких уступок евреям, или поддерживая национальный очаг. Фактически, британская политика в Палестине с 29 ноября 1947 года по 15 мая 1948 года в период так называемого межобщинного конфликта определялась прежде всего необходимостью обезопасить пути вывода войск из Палестины и постепенный демонтаж военной и гражданской инфраструктуры. После вторжения арабских государств, евреи не поверили утверждениям Великобритании, что она фактически ввела эмбарго на поставки оружия на Ближний Восток. Они не знали, что британское правительство отвергло все просьбы обойти эмбарго и что у арабского легиона главного военного противника евреев на Центральном фронте, закончились боеприпасы, и он находится в отчаянном положении. Другой пример. Осведомленность евреев в то время не соответствовала нашему нынешнему пониманию ситуации относительно мощности еврейских и арабских сил. Арабское население к западу от реки Иордан было вдвое больше еврейского населения. Хотя британцы старательно охраняли береговую линию и не позволяли оружию или боевикам достичь берегов страны, их армия не могла блокировать сухопутные границы, а арабы могли без особых усилий переправлять оружие и боевиков по суше из арабских государств. Арабская освободительная армия Лиги Арабских Государств во главе с Фавзи Аль-Кавукджи пересекла границу еще до того, как британское правление в Палестине закончилось. Решимость и самоуверенность, не говоря уже о хвастовстве арабских СМИ и представителей палестинского национального движения, создавали впечатление, что они обладают реальным военным потенциалом, что вызывало обеспокоенность. 30 ноября 1947 года Арабы инициировали столкновения, которые разожгли войну между двумя национальными общинами, массовые беспорядки в новом коммерческом центре Иерусалима с поджогами и разграблением еврейских магазинов. Слабый ответ от «Наганах» не осулил ничего хорошего в будущем. Дороги, связывавшие еврейские поселения по всей стране, внезапно стали опасными поскольку проходили через арабские деревни. Единственным исключением стала дорога Тель-Авив-Хайфа. Изолированное поселение попали в осаду. Дорога в Иерусалим была заблокирована и регулярными палестинскими подразделениями. В первый месяц боев было убито около 250 евреев, Примерно половина всех потерь среди евреев за три года арабского восстания 1936-1939 годов. Боеспособность арабов казалась серьезной, а их военные ресурсы – безграничными. Сегодня мы знаем, что с началом военных действий палестинское арабское общество начало распадаться. Правящие элиты – не могли назначить ни гражданскую, ни военную власть. Арабские ополчения не превратились в армию. В стране царил хаос, и богачи бросились уезжать в соседние арабские государства. По мере того, как после краха гражданской власти в городах воцарилась анархия, люди среднего класса стремились последовать за высшим классом и покинуть Палестину. или, по крайней мере, перебраться в холмистые, населенные арабами, районы. По мере того, как евреи переходили в наступление и боевые действия усиливались, началась паника, и все, кто мог бежать, бросились на утек. Несомненно, арабские страны с десятками миллионов жителей обладали огромным военным потенциалом, их пропагандистская машина – заявляла о своем намерении загнать евреев в море, другими словами, к тотальной войне. На самом деле, однако, во вторжении в Палестину приняли участие не более нескольких десятков тысяч плохо экипированных, частично обученных солдат. Их командование было отсталым, и каждая армия руководствовалась своими собственными интересами. координация и центральное командование отсутствовали. До июля 1948 года вторгшиеся армии имели численное превосходство, но после молодая армия обороны Израиля Цахал или АОИ сумела организоваться и бросить в бой достаточно войск. В то время никто не мог знать, что палестинское общество рухнет что британцы не будут вмешиваться, что арабские армии обладают лишь ограниченными боевыми возможностями, и что существует огромная разница между риторикой и реальностью. Израильская разведка все еще находилась в зачаточном состоянии. Полевая разведка была в лучшем случае примитивной, Оценки ситуации основывались больше на слухах, чем на анализе фактов на местах. Следовательно, война запечатлялась памяти современников как «война до самого конца». Борьба за само существование нации, успех которой был обусловлен тотальной мобилизацией, бесконечными потерями и риском для жизни, а также очень большим количеством жертв. Это самое продолжительное И самая тяжелая из всех войн Израиля длилась с декабря 1947 года по март 1949 года. Было убито 6 тысяч израильтян, почти 1% еврейского населения. 14 еврейских поселений были разрушены и заброшены, еще несколько были оккупированы, а затем разрушены. В так называемом приказе Тель-Хай высшего командования говорилось, что нельзя покидать поселение и что женщины и дети могут быть эвакуированы только по приказу местного командира. Однако эти инструкции не всегда выполнялись под давлением обстоятельств. Около 60 тысяч еврейских беженцев покинули свои дома. Около трети еврейского населения Иерусалима, покинула город, несмотря на запрет военного губернатора и приказы на Ганах. Тысячи людей, живших на границе между еврейскими и арабскими районами, предпочли переехать в более безопасные места. Общественные здания в Тель-Авиве, а также подъезды и крыши частных зданий – были заполнены тысячами беженцев, которые покинули южные районы города на передовой линии, обращенной к арабским деревням и городу Яффо. Некоторые богатые евреи покинули страну во время боевых действий под разными предлогами. Тем не менее, еврейское общество и его элита продемонстрировали необходимую решимость противостоять натиску затяжной войны. Пород писала своим родителям в Нью-Йорк, «Существует всепоглощающее чувство принадлежности, необходимости и потребности, обязательства, от которого вы не можете отказаться». Несмотря на трудности слияния на гонах и подпольных организаций, была признана власть государства над всеми евреями сформирована единая армия под единым командованием, муниципальное правительство работало хорошо и помогало населению в трудные моменты во время бомбардировки Тель-Авива, обстрела Иерусалима и инцидентов, повлекших за собой массовые жертвы. Несмотря на огромные трудности, система связи, пресса, а также экономическая и финансовая системы продолжали функционировать. В города поступали запасы жизненно важных продуктов питания. Помимо боевых действий, консолидации общества и создания государственных институтов, в течение первого года войны страна приняла более ста тысяч новых иммигрантов. Некоторые были призваны в армию, а другие поселились в заброшенных арабских городах. Первые месяцы войны прошли под тенью неопределенности в отношении британской позиции. После 29 ноября 1947 года британцы позволили евреям и арабам сохранять своего рода автономию в пределах своих территорий, но пока управляли страной, они не позволяли арабам захватывать еврейские поселения и наоборот. В течение первых месяцев боевых действий Евреи занимали оборонительную позицию либо из-за опасений насильственных действий, пока британцы все еще правили, либо из-за того, что они не сформировали соответствующий ответ на новую ситуацию, что было не похоже на их предыдущий опыт столкновений с арабами. Евреи изначально демонстрировали военную слабость и несли большие потери. Например, в январе 1948 года 35 солдат, посланные для усиления Гуш-Эциона, были убиты в битве с арабскими сельскими жителями, направлявшимися туда. Одним из погибших был Моше Перлштейн, студент из США. Международное сообщество сомневалось, смогут ли евреи уцелеть. 19 марта 1948 года Госдепартамент США предложил поправку к резолюции ООН от 29 ноября, отмена плана раздела в пользу временной опеки ООН в Палестине, своего рода мандат без ограничений национального очага. Основное внимание на первом этапе боевых действий уделялось защите гражданского населения и обеспечению безопасности на дорогах. Для защиты проезжей части евреи организовали конвои с вооруженным эскортом. Арабы быстро научились атаковать колонны, призывая сотни жителей деревень у дороги на помощь нападавшим. В конце марта 1948 года ситуация достигла критической точки, когда отправка нескольких крупных конвоев закончилась катастрофой. Конвой Нэби Даниэля. доставлявший грузы в Гуш-Эцион, на дороге Хеврон и Иерусалим, был задержан на обратном пути, что позволило нападавшим собраться, колонна попала в засаду и понесла большие потери. Еврейские солдаты были спасены только благодаря британскому посредничеству. В обмен на безопасную эвакуацию... Бойцы были вынуждены передать свое оружие и бронетехнику, которые затем были отданы арабам. Большой конвой из Хульды в Иерусалим не смог пройти и был вынужден вернуться. На севере арабы устроили засаду для автоколонны, направлявшейся в изолированный кибуц Ехиам. В завязавшемся бою погибло около пятидесяти бойцов, а конвой был разграблен. Учитывая, что конвои не смогли прорваться в Иерусалим, сто тысяч евреев города оказались отрезанными и находящимися в осаде. «Как ни крути! Картина уже мрачная!» писала Ципора Абаровски своим родителям. «В течение недели не было конвоев, выезжающих из города, и, что еще хуже, ни один из них не прибыл в Иерусалим». запасы еды и воды на исходе, и может последовать наш худший кошмар – изоляция от еврейского государства. Это был один из самых тяжелых моментов войны, вызвавший всеобщее уныние. Очевидно, войну следовало вести по-другому, и в апреле 1948 года была предпринята первая попытка крупномасштабного еврейского наступления. Операция НАКСХОН военная операция на дороге в Иерусалим, включающая захват и разрушение деревень по обеим сторонам дороги, ознаменовала новый подход на гонах к ведению войны. Впервые была выставлена целая бригада численностью в 1500 человек. До этого были развернуты только относительно небольшие части размером не более батальона. На этот раз под давлением Бенгуриона начальник генерального штаба собрал большие силы для прорыва к Иерусалиму. В 1948 году многое было впервые. Прорывная операция Наксхон в Иерусалиме была тому прекрасным примером, поскольку положила начало новому этапу в боевых действиях на Ганах. В ночь перед операцией Самолет привез из Чехословакии партию оружия, которое сразу было выдано бойцам. Впервые у каждого солдата было личное оружие. Успех операции «Нахсхон» был обусловлен действиями, предпринятыми с обоих концов дороги в Иерусалим, в результате чего были нанесены удары по двум жизненно важным палестинским подразделениям. Штаб-квартире Хасана Саламы возле Рамлы и силам под командованием Абд-Аль-Кадира Аль-Хусейни на горе Кастель, стратегический холм, возвышающийся над дорогой Тель-Авив и Иерусалим. Кастель перешел в руки евреев. Операция завершилась успешно. Аль-Хусейни был убит, что сломило моральный дух палестинских ополченцев. Они так и не оправились после этих двух ударов, Дорога в Иерусалим снова будет заблокирована, но тем временем по ней прошли большие конвои с припасами, что позволило городу продержаться. В то же время на подступах к Хайфе разворачивалось еще одно сражение. Освободительная армия аль кавугджи попыталась захватить кибуц Мишмар-Ха-Эмек, с целью прорваться к арабским деревням на горе Кармель и обойти Хайфу. Последовала ожесточенная битва, и в энергичной контратаке силы Наганах победили аль Кавугджи, вынудив его отступить из районов, закрепленных за еврейским государством. Теперь стало возможным реализовать план Далет в рамках подготовки к ожидаемому вторжению арабских государств. Командирам бригад было приказано занять соответствующие районы, которые находились в пределах границ, определенных планом раздела, как еврейское государство, а также защищать анклавы еврейских поселений за пределами границ раздела, например, Иерусалим, который, согласно карте 1947 года, должен был находиться под международным управлением пропалестинские исследователи представляют план Далет как проект заранее спланированного тотального переселения арабов Палестины. Однако, как следует из его текста, командирам было приказано разрушать деревни и изгонять жителей в случае отпора, но также существовал приказ позволить им остаться при отсутствии сопротивления обеспечивая при этом еврейский контроль над деревней. Существует большая разница между приказом о полном изгнании и избирательным приказом, который предполагает, что арабские деревни смогут жить в мире в еврейском государстве. Тверия оказалась первым городом со смешанным населением, захваченным евреями. Арабские жители, жившие в нижнем городе, были эвакуированы с помощью британцев, предлагавших помощь в эвакуации более слабой стороне в каждом таком городе. Позже евреи вошли в заброшенные кварталы, жители которых бежали. На той же неделе пала Хайфа. Арабские жители предпочли покинуть город и не оставаться под властью евреев. Попытки еврейских соседей убедить их остаться не увенчались успехом. Голда Мейерсон, мейер, докладывала исполкому еврейского агентства о своем визите в город 6 мая 1948 года. «Ужасно видеть мертвый город. Рядом с портом я обнаружила детей, женщин, стариков, ожидающих отъезда. Я входила в дома». Там были жилища, где на столах стоял недопитый кофе с питой, и я не могла не думать о том, что подобное было и во многих еврейских домах, то есть в Европе во время Второй мировой войны. Британцы, которые теперь управляли только портовым анклавом Хайфы, не возражали против взятия города под свой контроль евреями и, возможно, даже помогали им. Согласно плану раздела, Тверия и Хайфа находились в пределах границ еврейского государства. В том же месяце Восточная Галилея и Цфат перешли в руки евреев. В Цфате произошло обратное тому, что случилось в Тверии. Британцы предложили эвакуировать еврейское меньшинство из города, который также находился в пределах границ еврейского государства, но евреи отклонили предложение. После ожесточенных боев Палмах взял город, и арабские жители бежали. На еврейское руководство большое впечатление произвели кварталы-призраки в городах, где прежде было смешанное население, а также в арабском анклаве в Яфо, захваченном евреями 15 мая. Как все население могло просто встать и уйти? Вероятно, это случилось из-за страха войны из страха перед евреями, особенно после резни в Дейр-Ясине в начале апреля, когда еврейские боевики напали на арабскую деревню. Пропаганда, осуществлявшаяся цель главной действующей силой нападения, а также и палестинцев, раздула это событие до масштабов ужаса и злодеяний выходивших далеко за рамки того, что произошло на самом деле, согласно преобладающей версии, погибло 240 человек. Однако, согласно современным палестинским исследованиям, число погибших не превысило 100 человек, а распространявшиеся слухи об изнасилованиях опровергаются. Другие объяснения массового ухода арабов гласят, Они полагали, что эвакуация была лишь временной, и что они вернутся в свои дома, когда армии арабских государств одержат победу. Среди евреев распространилось другое объяснение, которое со временем стало частью израильского нарратива. Палестинцам их лидерами было приказано покинуть Палестину, чтобы облегчить арабские военные операции против евреев. Это объяснение, основанное на изолированных арабских источниках, безосновательно. Даже на этом этапе войны и палестинское руководство, и лидеры арабских государств пытались убедить население оставаться на местах и не бежать из страны. Но коллапс палестинского общества и его руководства привел к массовому бегству, которое, по общепринятым оценкам, к 15 мая 1948 года достигло примерно 300 тысяч человек. Арабское вторжение По мере того, как масштабы поражения палестинских арабов становились очевидны, и по мере того, как ужасающие истории о предполагаемой жестокости евреев распространялись по всему арабскому миру, Давление, оказываемое общественным мнением на арабские государства, чтобы те пришли на помощь своим палестинским братьям, усиливалось. Несмотря на трудности с организацией единого военного командования, а также взаимную подозрительность друг другу в Палестине, 30 апреля арабские государства приняли решение о вторжении. Самой подготовленной и хорошо оснащенной арабской армией был арабский легион, который находился под общим командованием короля транс Абдаллы наряду с британским командным эшелоном. С 1930-х годов Абдалла и евреи неоднократно вели переговоры по разным поводам, исходя из общей враждебности к муфтию Амину Аль-Хусейни, Король стремился присоединить к своему королевству те части Западной Палестины, которые предназначались для палестинского государства. План, который получил одобрение британского правительства и который сионистское руководство было готово принять. Однако общественное мнение королевства вынудило Абдало вступить в войну. Хотя предполагалось, что Иерусалим будет находиться под международным управлением, он стал объектом столкновений между евреями и Трансиорданией. Евреи контролировали западную часть города, арабы – восточную часть, и каждая сторона пыталась распространить свою власть на весь город. Абдалла предложил евреям признать автономию в рамках арабского государства – по обе стороны реки Иордан, которым он будет править. Но они были не в восторге от этой идеи. Накануне провозглашения независимости Израиля, Голда в последний момент нанесла визит королю, объяснившему, что огромное давление, которое он испытывает, вынуждает его отказаться от договоренности с евреями. Теперь, когда он был членом альянса, ему приходится действовать в рамках альянса, обе стороны понимали, что вступают в войну, в которой они приложат все усилия для достижения как можно большего числа своих целей любыми средствами, в их распоряжении «Алягер, комалагер» — французский, «на войне, как на войне». Тем не менее, Абдала намекнул, что после боевых действий Дружеские отношения между ним и евреями могут быть восстановлены. Египтяне также не хотели вести войну и колебались до последней минуты, но их тоже захлестнула волна национализма, охватившая их страну. К ним присоединились иракцы и сирийцы. Все хотели помешать экспансионистским планам Абдаллы. Помимо регулярных сил Лиги Арабских государств – Нерегулярные части освободительной армии действовали в Центральной Галилее, которая находилась под контролем арабов. 12 мая Еврейский Народный Совет, своего рода Временное правительство, состоявшее из представителей исполнительного комитета ВСО и политических партий Ишува, функционировавших как парламент, провел решающее заседание. Моше Шарет, министр иностранных дел зарождающегося государства, сообщил, вернувшись из Нью-Йорка, что американцы предложили прекращение огня и отсрочку провозглашения независимости. Он сказал, что госсекретарь Джордж Маршал, бывший начальник штаба армии США, предупредил его не доверять заверениям генералов, опьяненных успехами на Ганах в апреле, и не принимать поспешных решений об объявлении государства. На встрече Игаэля Ядина и Исраэля Галили глав Наганах, попросили дать оценку шансов Ишува противостоять нападению арабов. Ядин полагал, что шансы составляют 50 на 50. По его словам, бойцы были измотаны месяцами непрерывных боев, И это необходимо учитывать. Гуш-Эцион был близок к падению, и над собранием нависла его тень. Обсуждение затянулось. Главный вопрос заключался в том, объявлять государственность Израиля или откладывать. В конце концов, шесть против четырех проголосовали за то, чтобы объявить. Бен-Гурион приложил для этого все усилия – Члены Совета сделали огромную ставку на будущее Ишуа. В пятницу днем 14 мая члены Народного Совета собрались в скромном здании Тель-Авивского музея на бульваре Ротшильда, чтобы услышать, как Бен-Гурион зачитывает Декларацию независимости. «Мы заявляем настоящим». о создании еврейского государства в Эр-Эц-Исраэль, которое будет называться государством Израиль. Церемония провозглашения состоялась в Тель-Авиве, поскольку Иерусалим находился в осаде и привести оттуда членов совета для подписания декларации было невозможно. Таким образом, молодой город Тель-Авив удостоился чести принимать у себя. «Подписание Декларации Независимости Государства Израиль». Он записал в своем дневнике «В деревне праздник и глубокая радость, и я снова скорблю среди празднующих, как и 29 ноября». В тот вечер он принялся за новую дневниковую записную книжку которую открыл сухим, сдержанным комментарием, скрывавшим, что он писал, затаив дыхание. «Четыре часа пополудни было основано государство».